Глава 10. Книга воров. Воры крадут золото, а правители — страны. Народная мудрость. 10.1. О белой и черной магии. Когда Элен добралась до библиотеки, время перевалило за 2 часа ночи. Девушка подошла к массивным дверям и начала стучать, что было сил, но никто не ответил. Тогда она дернула за кольцо. Тяжелый засов на удивление поддался, и врата чертогов Эгериса широко распахнулись. не несмело вошла внутрь и огляделась по сторонам, ища привратника. «Здравствуйте!» — позвала она. «Доброй ночи! Кто-нибудь! Я пришла забором!» Ее голос отразился от стен и затих в бескрайних коридорах, оставив после себя глухое эхо. На зов не откликнулась ни одна живая душа. Девушка растерянно замялась, не решая идти дальше без позволения жреца. Однако ни через Туну, ни через Две никто не появился, и она дала добро самой себе. Осторожно шагая по пустым коридорам, колдунья добралась до третьего зала. Гримуар Дарта привычно ждал ее на верхней полке. С трепетом она сняла его и, разложив на кафедре, Напитала Альвионом. Здравствуй, ночная пташка! Тихо приветствовал ее Дарт Великий. Сегодня он не восседал на троне из черепов, а отдыхал на вершине зеленого холма. Позади и впереди него развернулось широкое маковое поле, бесконечно длинное пространство без деревьев и лесистых сопок. Там, где терялся горизонт, оно изгибалось. и будто застывшая в вечности волна поднималась в розовое небо. На волшебнике была белая шелковая парфира. Пальцы украшали золотые браслеты и кольца, искрящиеся в свете наступившего рассвета. В одной руке он держал магический проводник, а в другой — тонкий серебряный нож. Склонившись над чашей, Дарт соскребал крошку с проводникового кристалла и с удовольствием ел ее. Элин хотела спросить, какого Храдгара он делает, но едва она открыла рот, волшебник снова заговорил. «Это наша последняя встреча». «Последняя?» — ее сердце замерло. «Почему вы так решили?» «Мне почти семь тысяч лет, пташка». Его голос был мягким и меланхоличным. «С высоты этого возраста я познал все, Что когда-либо происходило и все, что еще только будет. Вот невезение, робко пробормотала Элин. Мне столько всего нужно узнать, а у нас так мало времени. Придется поспешить. Дарт медленно отложил посох и нож и, посмотрев на нее с легкой грустью в глазах, добавил: Но прежде чем ты попросишь меня о наставлениях. Я хотел бы поделиться с тобой кое-чем. Садись. Он мягко постучал ладонью по траве, и девушка нехотя подчинилась. Ее разум переполняли вопросы, и каждая вира, потраченная зазря, казалась напрасной потерей. Однако противиться воле Дарта было бессмысленно. — Скажи, что тебе известно о черной магии? — неожиданно спросил волшебник. ну элен замялась подбирая слова тысячу лет назад мудрые объявили ее запретной потому что она несет зло и разрушает человека изнутри его душу и разум до сих пор любой кто призывает черное колдовство считается опаснейшим преступником и подлежит смертной казни хм, в мое время ни люди ни боги не были так суровы усмехнулся дарт И магия тогда не делилась на цвета. Больше любой добродетели у людей ценилась сила. Тот, кто был сильнее, забирал себе все. И это не считалось порочным, ведь не было заветов, которые очерняли бы желание стать лучше других. «Вот почему в нынешних учениях ваш век прозвали варварским», — хмыкнула Элин. «Если раньше во главу угла ставили силу, то теперь люди выше всего чтят добродетель и закон добродетель и закон вещи непостоянные отозвался дарт сегодня убийство за призыв запретной магии вы называете справедливой карой а завтра ваши потомки назовут это чудовищным преступлением но при этом всем самой сути магии это никак не изменит но ведь черная магия «Это чистое зло», — заупрямилась Элин и подумала о Хедриане-завоевателе с его бесчисленными легионами мертвецов. Ей совсем не нравилось, куда идет этот разговор. «С одной стороны, да», — согласился Дарт. «В мире колдовства всегда знали, управлять проклятиями легче, чем создавать обереги, а убивать куда проще, чем лечить. Вот почему многие из тех, кто избирал путь запретных знаний, Становились великими, но ужасными людьми. Их называли падшими гримархами. «Как-как?» — подхватила Элин. Термин показался ей очень знакомым. «Падшими гримархами», — повторил Дарт. Их боялись не только за безумные поступки, но и за невероятную силу. Впрочем, из числа добрых волшебников тоже было много великих людей. могучих покровителей, защищающих мир от распада. Ими двигали хорошие цели, но средства, которыми они их добивались, не всегда соответствовали понятию вашей нынешней добродетели. Да и порой результаты их добрых поступков могли быть не менее разрушительными, чем творение падших гримархов. «К чему вы все это ведете?» — буркнула элен Хотите сказать, что белого и черного не существует? К этому и веду, кивнул Дарт. Магия, как жизнь, не делится на четкие категории добро и зло. Ты можешь использовать самую благодатную энергию для великих дел и все равно причинить кому-то боль. Ты можешь творить заклинания, которые призваны разрушать, и при этом спасти тысячи жизней. Он пристально посмотрел на Элен. И впервые за долгое время девушка не выдержала его взгляда и отвернулась. «Ну, не знаю, господин Великий, как по мне, все намного проще. Есть плохие люди с плохой магией, а есть хорошие», — сказала она, пытаясь защитить свои прежние убеждения. «Ах, каким бы ты отнесла меня», — поинтересовался волшебник. «К хорошим, конечно же. Вы же освободили целый народ от рабства. «А если я скажу, что освободил его призывом черного колдовства?» Глаза Дарта хитро блеснули. «Разрывать небеса над чьей-то головой — это не совсем доброе дело, правда ведь?» Элин пожала плечами, чувствуя внутреннее сомнение. Ее разум уже начал соглашаться с ним, но гордость не позволяла так быстро сдаться. Все равно», — сказала она упрямо, Если бы не вы и ваш отец, червоточины сожрали бы наш мир. Некоторые даже в этом найдут нечто дурное, — усмехнулся Дарт. Червоточины ведь сохраняют мировой баланс. Благодаря им мироздание еще не лопнуло под напором разнородных энергий. Семь тысяч лет назад мой отец призвал заклинание, которое ныне ты назвала бы богохульным, и тем самым остановил разрушительную силу провалов. «Поступил ли он правильно? Я и ты скажем, что, несомненно, да». Но те же друмбриадцы заявили бы, что он лишь отсрочил неизбежное. Эллен нахмурилась, осмысливая его слова. «Значит, все зависит от того, кто смотрит?» — наконец спросила она. «Именно так», — кивнул Дарт. «Добро и зло — это не абсолютное понятие». что для одного — спасения, для другого — разрушение. Вот почему магия, как и наши поступки, всегда находится в белом спектре цвета. Каждый луч, слагающий его, не добрый и не злой, он просто существует. Мы только решаем, как его использовать. Элин глубоко вздохнула. Эта мысль показалась ей одновременно пугающей и освобождающей. «Но у каждого призыва есть своя цена», — вспомнила она. «Я знаю, что многие люди сошли с ума, обращаясь к черному колдовству». «В этом ты права», — согласился Дарт и сорвал мак с земли. «Вот, посмотри на этот цветок. Пока я не трогаю его лепестков, он остается целостным. Если поместить его в питательную среду, он простоит много дней». «Но что случится, если я сорву один лепесток?» Дарт аккуратно выдернул лепесток. «Видишь? Ничего страшного. Это все еще цветок. А если я сорву два? Три?» Он быстро ободрал все лепестки, оставив лишь голую головку. В конце концов, от цветка ничего не останется. То же самое происходит с душами тех, кто пропускает через себя слишком мощные пласты энергии. Эллен неприятно поежилась, чувствуя, как нечто холодное скользнуло по сердцу. Она решилась задать вопрос, который мучил ее с самого начала. «Вы использовали запретное колдовство, а значит, ваша душа тоже пострадала?» Дарт на мгновение замер, его взгляд ушел куда-то за горизонт. «Отчасти», — признался он после долгой паузы. Черная магия не свела меня с ума, как многих других, но она сделала нечто более ужасное. Она расколола меня на части. Дарт поднял руку к небу и в тот же миг, как будто повинуясь безмолвному приказу, к нему подлетел ворон. «Опять упыри! Убить! Убить их всех!» — кричал он на лету. «Знакомься!» — представил волшебник — и разрешил птице сесть на свое плечо. «Это тоже я. Тот я, который ненавидел и до сих пор ненавидит все, что связано с низшей магией». «Значит, вот почему вы зовете его Лазарь», — воскликнула Элин, пронзенная внезапным осознанием глубины этой мысли. «Он есть олицетворение вашего греха, погребенного глубоко в душе, но воскресшего и вознесенного черной магией на поверхность. Дарт поглядел на нее удивленно, а затем хихикая заявил, «Нет, что ты! Я зову его Лазарь, потому что так жена назвала моего сына. Понимаешь, я очень плохо запоминаю новые имена, и мне легче называть других старыми, уже заезженными кличками». Элин улыбнулась, но ее улыбка быстро померкла, уступив место размышлению. «Вы, наверное, правы», — тихо проговорила она. Всю жизнь я ненавидела черную магию, считая ее источником всех бед на земле. Но теперь думаю, что на самом деле я ненавидела не ее, а тех, кто призывал такое колдовство. Горяданцев. У них есть великая сила, которой мне нечего противопоставить. Но я хочу стать сильнее. Скажите, раскалывать душу — это больно? Поначалу нисколько, — ответил Дарт. Но боль придет потом. когда осознание сделанного начнет пожирать тебя изнутри. Мне ведомо, что грядет, и я догадываюсь, какой выбор тебе предстоит сделать. Выбор между тем, кем ты хочешь быть, и тем, кем тебя сделает мир. «Вот почему вы рассказали мне о черной магии», — догадала Селин. «Вы не хотите, чтобы я делала этот выбор вслепую?» «Именно так». — кивнул Дарт. — У нас осталось совсем мало времени, и потому я смогу научить тебя только одному заклинанию — непорочному призыву делириума или могущественному, но черному, как души падших гримархов, призыву небес. Тебе нужно выбрать. Эллен глубоко вздохнула и закрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. Подумала о своем наставнике, о колдунах из лазарета и о глупом министреле в белых цветах. Она могла бы отвернуться от них всех, наплевать на Всевышний закон и пойти путем разрушения. Но это бы значило идти по дороге одиночества, а Эллен не могла представить себе это. Когда девушка вновь открыла глаза, ее взгляд был твердым и решительным. «Я уже говорила вам, господин великий, я, колдунья из Тингкроса. а у колдунов нет выбора. Они обязаны любой ценой спасать людей. Поэтому я отказываюсь от вашего темного дара. Я не хочу разрывать небеса. Но я все еще хочу познать делириум». Дарт на мгновение задумался. Его лицо стало серьезным, но в глазах не было ни разочарования, ни осуждения, только глубокое уважение к ее решению. «Да будет так», — произнес он и поднялся на ноги. «Тогда смотри». Воздух вокруг наполнился легким мерцанием. Эллен почувствовала, как на ее кожу ложится невидимая пелена энергии. Она была мягкой, как морской бриз, но в то же время в ней скрывалась невероятная мощь. Дарт прочертил магические знаки, и незримый купол обрел форму. огромный, золотой, покрывающий все маковое поле до последней травинки. «Делириум кхартусес», — произнес волшебник с легкой улыбкой, что означает «купол защищает». Но стоило ему произнести эти слова, как произошло нечто странное. Розовое небо внезапно почернело. Из ниоткуда налетел резкий порыв ветра, пригибая траву к земле. «Это делириум так действует?» — спросила Элин тревожно оглядываясь. Дарт не ответил, но его осунувшееся лицо говорило о том, что он и сам не ожидал подобного. Волшебник начертил еще один защитный знак, но это не помогло. Резкий порыв ветра сдул ворона с его плеча, а самого великана едва не сбил с ног. Элин вскочила, чтобы помочь ему, но в ужасе замерла. над холмом. Ветер оказался еще сильнее. Если Дарта лишь пошатнула, то её саму мигом подняло в воздух, словно она весила не больше перышка, и бросила вниз с холма. С неразборчивым криком волшебник попытался поймать ее, но его магия перестала действовать. Что-то в самой ткани мироздания подавило ее. Реальность. Вот что это было. Там, где раньше восходил Илиус, образовалась черная воронка портала. Она разрослась и поглотила весь иллюзорный мир без остатка. Ветер резко стих. Тьма погрузилась в беззвучие. И столь же внезапно звуки вернулись. Зеленый свет мрачных кристаллов библиотеки Эгериса с монотонным жужжанием осветил окружающее пространство. Эллен рухнула на каменный пол. ее легкие казалось разрывались от ледяного воздуха, а все тело дрожало словно она только что выбралась из ледяной пучины. Ощущение пустоты внутри было невероятно тяжелым, как будто что-то важное осталось в том искаженном пространстве в червоточине. ухватившись за край кафедры и с трудом поднявшись колдунья взглянула на гримуар. Он лежал перед ней закрытым словно ничего не произошло. Но ведь что-то определенно случилось? Магия все еще пульсировала в ее венах, медленно стирая следы холода, но иллюзия почему-то выбросила ее наружу, не дав завершить чтение. Вот Сатаил, сердито выругалась элен Все было впустую! А мне так не кажется, неожиданно раздался вкрадчивый голос за спиной. Волшебница резко обернулась и увидела, как от шкафа с книгами отделилась высокая тень. Альф в темно-синем мундире шагнул вперед. Его глаза блестели в полумраке. «Вы пойманы с поличным, госпожа Джейн», — произнес он. Его ледяные пальцы сжали колдунье руку, словно железные оковы. «Где же теперь ваши влиятельные друзья?»